Глава 19 Искусство вести беседу. Неожиданно раздражается спор. Но, наблюдая за спорщиками, Джо понимает, что оба, и Руфь, и Малкольм, получают от него огромное удовольствие. Ей сразу вспоминается беззлобная пикировка Эрика Сланда в итальянском ресторане. Малкольм сидит в своем кресле, наклонившись вперед и крепко обхватив худыми руками колени — Руфь сидит напротив него, также подавшись вперед, к нему ее небольшие стопы твердо упираются в пол. При каждом своем аргументе Малкольм раскачивается в кресле взад-вперед, а Руфь, возражая ему, подобно опытному игроку в пинг-понг, делает резкий выпад рукой, как бы отправляя мячик в сторону соперника. «С какой стати Джордж Эллиот пустится в разговоры с Карлом Марксом? Лишь с той, что оба они самые известные обитатели Хайгейтского кладбища?» Удар. Выбор собеседника может быть абсолютно случайным. Удар. И вот вам простой пример. Посмотрите на нас троих. Полная победа. Малкольм поднимает вверх обе руки, признавая свое поражение. Ну, с этим аргументом я спорить бессилен. Он галантно склоняет перед викарием голову и оба поворачиваются к Джо. Эта перепалка разгорелась после того, как Малкольм честно признался, что до сих пор еще к написанию самой книги не приступал, но Джо в споре участия не принимала. Малкольм достал с полок все свои тетради и разложил их на оттаманке, предварительно унеся под нос с виски и вернувшись с кофе. «Каждая из тетрадей, — сообщил он своим гостям, — посвящена одному из погребенных на этом кладбище и содержит заметки о его жизни». Малкольм твердо держался той мысли, что представленные в двух тетрадках Джордж Эллиот и Карл Маркс по мере развития сюжета книги должны встретиться, разговориться и хорошенько потолковать о самых разных политических, философских и религиозных проблемах. Он высказал предположение, что Карл и Мэри Энн, настоящее имя Джордж Эллиот, получат огромное удовольствие, обсуждая, например, ее перевод книги немецкого философа Давида Штрауса «Жизнь Иисуса», а также ее критический разбор книги Людвига Фейербаха «Сущность христианства». На это Руфь ядовито заметила, что эти двое, возможно, и получат огромное удовольствие от подобных разговоров, но лично она не очень уверена, что такое же удовольствие получит читатель. Джо подумала, что в этом пункте Руфь, пожалуй, права, но и с Малкольмом она тоже согласилась, когда он выпалил в ответ, что Джордж Эллиот считалась умнейшей женщиной во всем Лондоне и не должна ограничиваться рассуждениями о вышивке крестиком. Итак, спор на время приостановлен, оба спорщика ожидают, что им скажет Джо. «Ну что, Джоанна, каково будет ваше мнение?» — спрашивает ее Малкольм. Джо смотрит на их пылающие, возбужденные лица. «Я считаю», — говорит она после недолгого раздумия, «что нам стоит заказать что-нибудь поесть». Руф негромко хмыкает. Остатки пиццы убраны, атаманка подвинута поближе к огню, и все трое сидят, положив на нее свои ноги. Стопка тетради лежит на диване рядом с Джо, у каждого в руке по бокалу красного вина. На этом настоял Малкольм, утверждая, что итальянскую еду надо запивать именно красным». Джо наблюдает за тем, как в ее бокале играет огонь, меняет цвет вина с малинового на серебристый. Обе женщины сняли свою обувь, и Джо сквозь бокал по очереди разглядывает их носки. У нее они темно-синие в кремовую полоску, а у Руфи — красные с пингвинами. Малкольм тоже куда-то подевал свои тапки, и теперь его скрещенные ноги в светло-серых носках покоятся на выцветшем клетчатом одеяле. «Думаю, мне нужно сделать еще одно признание» говорит Малкольм, потягивая вино, и в голове Джо мелькает мысль, что сейчас он, наверное, что-нибудь скажет про свои прекрасные тапки. «Я сильно подозреваю, что причина, по которой я так мало продвинулся со своей книгой, заключается в том, что я сам не владею даром вести непринужденную беседу». Как и Джо, Малкольм, похоже, застрял в собственном лимбе, занимается лишь исследованиями, написать ничего не пишет. «Мне всегда было трудно находить темы, которые могут интересны и другим людям», — продолжает он. «Здесь я совершенно беспомощен и вообще жуткий зануда». «Вовсе нет», — быстро откликается Руфь. «Смотрите, мы с вами едва успели познакомиться, как вы открыли нам с Джо совершенно другой мир. Да, я много раз бывала на Хайгейтском кладбище, но благодаря вам это место предстало передо мной совсем в ином свете». «Правда?» Яркая искорка надежды в голосе Малкольма трогает Джо до глубины души. «А чего только стоят беседы, которые мы с вами ведем?» — продолжает Руфь. «Ну, это скорее не беседы, а дружеские перепалки», — признает Малкольм, и лицо его будто светится. «Умение вести беседу — это вопрос практики». «Вам, наверное, очень не хватает вашей матери, Малкольм, и я вовсе не уверена в том, что правы те, кто утверждает, что время лечит все раны». Малкольм смотрит на Руфь, не отрывая взгляда, и Джо видит, что явное сочувствие этой женщины вполне искренне. Она из тех людей, которым хочется довериться. Разве Джо не испытала этого на себе? Разве ей самой не хотелось излить этой женщине свою душу? Руфь не стесняется говорить о таких вещах, о которых говорить не принято, и это ее свойство несет людям душевное облегчение. Может быть, оно ведет к таким откровениям, которых Руфь предпочла бы не слышать? Может быть, именно в этом и кроется причина ее побега. Наблюдая за ней, Джо уже предвкушает минуту, когда можно будет задать Руфи прямой вопрос, почему она оставила свой приход. Малкольм молчит. Он отвернулся от Руфи и смотрит на столик с фотографиями. На освещенном пламенем камина печальном лице его еще более отчетливо проступают морщины. «Послушайте, Малкольм, я не думаю, что вы такой один», мягко говорит Руфи. «Да, искусство вести беседу, как, впрочем, и многое в нашей жизни, зависит от практики. Когда я была еще совсем молодым викарием, я почти всегда страшно волновалась перед перспективой разговора со своей паствой. Всегда хотелось после службы найти какое-нибудь занятие в ризнице, чтобы только не сидеть с людьми за чашкой кофе». «И как же вам удалось преодолеть себя?» — спрашивает Джо. Ей трудно представить Руфь столь застенчивой женщиной. «Смотрела, как это делают другие» и старалась им подражать. В голове Джо мелькает образ Люси. «Стоит только начать разговор, всегда найдется о чем поговорить. Например, о занудстве». Руф с улыбкой смотрит на Малкольма, который только что назвал себя жутким занудой. «Верно». Джо внезапно осеняет. «У меня есть идея. Ну-ка, подвиньте свои ноги». Они смотрят на нее удивленно, но послушно делают то, о чем она просит. «Да она и сама удивлена». Это поведение нетипично для женщины, в которую превратилась Джо. Для женщины, застрявшей в лимбе. Для женщины, которая из кожи вон лезла, чтобы только угодить своему Джеймсу, которая, как послушная собачонка, следовала за ним по пятам. Правда, Джо не всегда была такой женщиной. Она, возможно, и завидовала Люси в ее умении общаться с людьми, но придумывать что-то новое и решать проблемы из них двоих умела именно Джо, Женщина делает глубокий вдох, собирает разбросанные рядом с ней тетрадки и раскладывает их на атаманке и указывает на две из них, содержащие материалы по Карлу Марксу и Джордж Эллиот. «А теперь, Малкольм, вы должны выбрать только одного из них», — говорит она. «Не понял?» Хмуря брови начинает Малкольм. «А другого отпустить?» «Джоанна, я не совсем понимаю вас». «Карл?» или Джордж». «Ну, если вы ставите вопрос так, я оставлю Джордж». Он берет тетрадь с Карлом Марксом и протягивает ее Джо. «Нет, отдайте ее Руфи», — велит ему Джо, опускается перед атаманкой на колени и тасует стопку оставшихся тетрадей. Она берет на себя ответственность за происходящее, и Джо кажется, будто она вновь открывает в себе что-то давно позабытое. Руф как завороженная, наблюдает за ней, держа в руке тетрадку с Карлом Марксом. «Думаю, выбирать вторую тетрадь надо наугад. Мне придется выбрать две, поскольку у вас уже есть Карл и Джордж. А потом, как только мы прочтем свои тетради, можно снова собраться вместе и обсудить, о чем, по нашему мнению, эти люди, точнее призраки этих людей, могут беседовать, случайно встретившись в ночь перед Рождеством». Я думаю, Малкольм, что случайными должны быть не только собеседники, но и темы для разговора. Главное – завязать разговор, а уж он всегда может привести к таким вещам, которые собеседников по-настоящему интересуют. В конце концов, они давно уже пребывают в мире мертвых, и там у них было достаточно времени, чтобы подумать о своей жизни. И то, о чем они станут говорить, может удивить вас, то есть нас. Какое-то время все молчат». Мне кажется, честное слово, идея просто замечательная. Наконец, с восторгом восклицает Малкольм. Блестяще, вторит ему Руфь. Но это вовсе не значит, что вы обязательно должны использовать наши идеи, говорит Джо, которую их похвалы несколько обеспокоили. Ведь в конечном счете, автор, вы. Нет, нет, что вы? Мне не терпится поскорее начать. С Жаром отвечает ей Малкольм, поглядывая на свои тетради. К Джо снова возвращается уверенность. «Только вам, Малкольм, придется закрыть глаза», — смеется Русь. «Нас не обманешь. Вы ведь наверняка знаете, кто скрывается за каждой обложкой. Джо, вам начинать. Это ведь ваша идея». Малкольм внимательно за ней наблюдает. Интересно, догадался ли он, что она собирается делать? Джо протягивает руку, выбирает первую попавшуюся ярко-красную тетрадку на пружине размером А4 снова тянется и достает еще одну с порванной обложкой. Если уж доводить дело до конца, дух Уильяма Фойла должен быть на ее стороне. Человек, который умел достигать своих целей. Коснувшись порванной обложки, Джо чувствует, что нет ничего страшного в том, что и дядя Уилбур тоже будет на ее стороне. Она ловит взгляд Малкольма, и он едва заметно кивает ей. Подавив улыбку, Джо поворачивается к Руфи. «Ваша очередь», «Значит, у меня остается Карл Маркс, и я выбираю еще одну?» «Да. Мне кажется, Малкольм прав, желая включить в книгу призраки двух самых известных людей. Думаю, читателям это понравится. Лично мне было бы очень интересно посмотреть, о чем станет говорить Карл, случайно столкнувшись с другим, незнакомым ему призраком, и что тот скажет ему в ответ. «Хорошо», — кивает Руфь. «Поехали». Она протягивает руку и достает тетрадку в желто-белую полоску. «Теперь, Малкольм, ваша очередь», — говорит Джо, которая уже начинает входить во вкус своего нового амплуа. «Только пообещайте крепко закрыть глаза», — напоминает Руфь и снова перемешивает стопку тетрадок. Малкольм плотно закрывает глаза, вытягивает длинную руку и копается в самом низу стопки, в поисках того, с кем должна встретиться Джордж Эллиот. Вытаскивает тетрадку в блестящей твердой синей обложке и открывает глаза. Боже мой! восклицает он и начинает смеяться. Боже мой! Боже мой! И что же вы интересно можете сказать друг другу? Он с хлопком складывает эту тетрадь с тетрадью, посвященный Джордж Эллиот. Кто у вас там? в один голос спрашивают Джо и Руф. И Сахар Захария. Кто? Опять в унисон переспрашивают они. «И Сахар был ортопедом Авраама Линкольна!» «Боже мой!» — как эхо повторяет Руфь. «Вот именно!» — отзывается Малкольм, так же, как и она, сверкая глазами. «Тут есть над чем поразмыслить!» «Руфь!» — тихим голосом спрашивает не менее ошеломленная Джо. «А с кем должен встретиться Карл Маркс?» Руфь открывает тетрадь в желто-белую полоску и сдвигает брови. «Кажется, об этой женщине я никогда не слышала прежде», — говорит она и вопросительно смотрит на Малкольма. «Лесли Хатчинсон». «На самом деле, Лесли был мужчиной, и мы могли слышать о нем. Его сценическое имя было Хатч». «Хатч? Что-то и вправду знакомое. Почему-то на ум приходит Над Кинг...» «Коул. Вы мыслите в правильном направлении», — жизнерадостно отзывается Малкольм. Он был звездой Кабаре, родился в Гренаде, но потом переехал в Лондон. Начал выступать на несколько лет раньше нато-кинга Коула. Возможно, имя Коул пришло вам в голову потому, что он какое-то время был любовником композитора Коула Портера, а также Эдвины Баттен, жены графа Баттона. «О боже!» Смеясь, снова восклицает Руфь. «Выходит, у меня Хач и Карл Маркс?» Она широко улыбается. «Очаровательно! Мне уже не терпится приступить к чтению ваших заметок!» «Ну а вам, Джоанна, кто достался?» — спрашивает Малкольм с невинным видом человека, который еще не знает ответа. Джо открывает тетрадь с порванной обложкой. «Уильям Фойл. Книготорговец», — отвечает она, даже не заглядывая в тетрадку. О. «Вам его жизнеописание должно очень понравиться», — говорит Малкольм. «Великий человек. При нем книжный магазин «Фойлс» был самым известным в мире. Этого человека называли «Барнумом» книжной торговли». Джо торопливо открывает свою вторую тетрадь с красной обложкой. «Джон? Лоб?» Она вопросительно смотрит на Малкольма. «Лоб, говорите?» С этими словами он наклоняется, подхватывает свои фиолетово-оранжевые тапочки и исчезает за маленькой дверью в стене, сбоку от столика из красного дерева. Руф и Джо изумленно переглядываются, слушая, как Малкольм поднимается вверх по лестнице. Через несколько минут они снова слышат уже более тяжелые шаги вниз по лестнице, и в гостиной снова появляется Малкольм. На ногах его вместо тапочек красуются изящные черные туфли. Он подходит к женщинам, слегка приподнимает обе штанины и щелкает каблуками. Вот, перед вами работа Джона Лобба, сообщает он им. Потом, словно сожалея о своей столь театральной выходке, густо краснеет и сконфуженно садится. Впрочем, мои туфли, конечно, сработаны уже не руками этого великого человека. Джон Лоб скончался в 1895 году. Лоб? Да! «Я, конечно, слышала об этой компании», — с улыбкой признается Руфь. «У них ведь в Лондоне есть свой и весьма дорогой магазин, не так ли?» «О да, на Сент-Джеймс-Стрит. Там же и мастерская, где производится обувь ручной работы. Я купил эти туфли, когда мне было 25 лет, так что им выходит уже 48 лет». Джо быстро подсчитывает в уме возраст Малкольма. «73 года» на семь лет младше дяди Уилбура. «Сохранились в прекрасном состоянии. Поразительно!» — говорит Руфь, кивая на туфли Малкольма. «О да! На мой век хватит, то есть практически вечные. Прошу прощения за каламбур!» — улыбается Малкольм. «Для каждого клиента там изготавливается деревянная колодка, точная копия его стопы, чтобы обувь сидела на ноге, идеально, и колодка хранится у них на складе более ста лет». Джо хочется спросить, какова цена таких туфель, но она не решается. «И в какую же сумму обходится пара туфель ручной работы?» — спрашивает Руфь. Джо пытается спрятать улыбку. «Боюсь даже сказать. В наши дни, думаю, в несколько тысяч фунтов, не меньше, а работа займет несколько месяцев. Причем вашими туфлями будут заниматься много разных искуснейших мастеров, как мужчин, так и женщин». Склонив голову на бок, Руфи внимательно разглядывает ноги Малкольма. «Ну что ж, мне это, конечно, не по карману, но если они и вправду такие долговечные, понятно, почему вы потратились». «Что заставило вас купить их?» — спрашивает Джо. Примота Руфи прибавила смелости и ей. «Во-первых, мой отец всегда носил туфли и ботинки от Лобба. А во-вторых, когда мне исполнилось 25 лет...» «Я получил небольшое наследство, вот и решил вложиться в пару туфель для себя». «Вы с отцом вместе покупали эти туфли?» спрашивает Джо, которая почему-то решает, что эта традиция переходит от отца к сыну. Но ответ Малкольма прерывает ее романтические фантазии. «Нет, мой отец погиб в автокатастрофе, когда мне было 12 лет, вместе с моим младшим братом». Он умолкает, А когда снова открывает рот, чтобы продолжить, голос его слегка дрожит. «Он поехал за воскресными газетами, и брат увязался за ним в надежде, что папа купит ему конфет. А деньги, когда мне исполнилось 25 лет, я получил из небольшого трастового фонда, созданного отцом сразу, как только я родился». «Ох, Малкольм, это ужасно, мне так жаль», — сочувствует ему Джо. «Эти туфли, я вам скажу, стоят каждого вложенного в них пенни», — тихонько говорит Руфь. «Наверное, надевая их, вы каждый раз вспоминаете отца». «Ну, чтобы помнить отца, туфли мне не нужны», — обрывает Малкольм, делает быстрый вдох и тут же торопливо продолжает. «Я приношу вам свои извинения. Кажется, я был рисковат». «Но вы, возможно, поймете, почему я разуверился в Боге еще до того, как мне исполнилось тринадцать лет?» «Разумеется, я вас понимаю», — сохраняя спокойствие, отвечает Руфь и протягивает руку за своими туфлями. «Но теперь, мне кажется, самое время отправиться домой и лечь спать». Джо смотрит на каминную полку, где стоят часы. Они показывают первый час ночи. Руфь встает, Берет обе свои тетради с биографиями Карла Маркса и Хатча. Джо следует ее примеру и укладывает в рюкзак Джона Лобба и Уильяма Фойла. «В воскресенье ведем Джона Хайгейтское кладбище», — безапелляционным тоном возвещает Руфь. Ни Джо, ни Малкольм ответить на это не успевают. «Ну вот», — быстро продолжает она, — «я опять за свое». «Малкольм, вот вы беспокоитесь, что мало говорите». «А мне кажется, что это я слишком много говорю, всех перебиваю и все беру на себя. Вам не дает покоя мысль, что вы зануда, а мне, что я стерва, которую хлебом не корми, только дай покомандовать». «Нет». Это, услышав слово «стерва», мгновенно среагировала Джо. «Уж кого-кого, а Руфь стервой никак не назовешь». «Ну хорошо, может быть и не стерва». Увидев их изумленные лица, с улыбкой уступает Руфь. «Но покомандовать люблю, это точно». Джо кажется, что в этом она вполне могла бы перещеголять преподобную, если судить по собственному давишнему поведению. «Хайгейтское кладбище. Воскресенье», — повторяет Джо в дверях. «Договорились». И вдруг Джо вспоминает про Финна. Забрал ли он свою сумку? Планировал ли он еще раз увидеться с ней этим вечером?» Как только Малкольм откупорил виски, она ни разу не заглянула в мобильник, и в этот момент Джо вспоминает про запасной ключ. А что, если Эрик Викинг подумает, будто Джо оставила ключ своему парню, чтобы тот мог попасть к ней в квартиру?